Глава 19. Холодный пол, кусок бетонной стены и гневные голоса рядом. Вот и всё, что было доступно моим органам чувств. Чтобы получить больше данных о месте, где находилась, пришлось бы перевернуться на спину, а я старалась не подавать виду, что пришла в сознание. Она хрупкий человек, а не обратень с остальным черепом. Мог бы ударить и не так сильно. Успокойся, м что из нее сделается? Тьглаз! Раздраженно оправдывался мужчина. Спящие красавицы скоро очнутся, а девчонка до сих пор в отключке. Не унималась Чернова. Да какая разница, слышь, что она тебя или нет? Ты же ее не на светскую беседу пригласила. Съязвил неизвестный. Для меня разницы есть. Вступил в разговор второй мужчина. Поэтому не смей больше трогать мою собственность. Претормози, она не твоя, а садила магичка. Ты хотел сказать, что пока они моя. Голос второго мужчины показался мне знакомым. Затылок, заливавший тяжестью, пульсировал больью, что не способствовало плодотворным размышлениям. Что творит Эмма и зачем? Что надо ей и этим двум неизвестным, один из которых заявил на меня права? Ответ на последний вопрос все-таки родившийся в пострадавшей голове вызвал панику. Неужели Эмма помогает Фейре? Ведь только они заинтересованы в моей особе. С пробуждением глаз, произнёс тот, в ком я заподозрила ситье, и перевернув меня на спину рывком поднял на ноги. Закружилась голова, но я устояла. Придерживающий меня за руку мужчина оказался не фейри, а обратнем. Это он встретил нас в холле. Второй парень, смутно знакомый, скорее всего, также был вертигром. Я успела испугаться, что мальчики перестарались. Обрадовалась Эмма. Она успела сменить халат на тёмно-синий домашний костюм и даже подкрасить глаза. Скользнув взглядом по лицу ликующей, непонятно от чего магичке, жадно прикипела к трём неподвижным фигурам позади неё. Чернов, обмякшей грудой, лежал в клетке с толстыми прутьями. Руслан и Лазарус, прикованные за руки и ноги к железобетонным столбам, стояли, свесив головы на грудь. В своё время наобострившееся зрение сделало подарок Я собственными глазами увидела, что мои рыцы живы и ровно дышат. А ещё они проснулись. Странная убеждённость, что ребята в сознании, рядом внимательно слушают, не отпускала, и я решила поверить интуиции. В отличие от меня, они наверняка умели контролировать дыхание сердцебиение, и сердцебиение. Я отвела взгляд в сторону, боясь их выдать. Не вдали от моих витязей женщина в чёрном платье, присев на корточки, что-то чертила ножом на серых плитах пола. По плотной фигуре и тёмным волосам я узнала в ней мою рыбову. Что с इससे делает некромантка, а главное, что конкретно она делает именно сейчас. Пока я зырала, чёрновые её сообщники смотрели на меня с нездоровым интересом. Чего та ожидали? Паники, слёз, попыток наброситься на них с кулаками. Последнее большая глупость. Мне не справиться с двумя вертиграми и магичкой. Почему вы это сделали? Что именно? сухо уточнила первая дама клана. Схватили нас. Она пожала плечами и уселась в единственное кресло возле стола, на столешной поверхности которого находился ночник и поднос, накрытый куском белой ткани. Два металлических стула с высокими спинками, лампы дневного света под потолком. Вот и вся скудная обстановка просторного помещения. Кажется, я поняла, где мы. В таких подвалах обрат не держат нарушивших законы племенников, усмиряют буйных и тех, кто по какой-то причине застрял в облике зверя. А таких случаев, когда сильное горе на время лишало двое и потастного разума, превращая в опасного, ничего не осознающего зверя, я как раз и читала в книге профессора Лукина. В клетке сажали перекинувшихся фичников, к столбам приковывали людей, и специальные заговорённые цепи удерживали их от оборота. "Вы тут по твоей вине, Герда, ошаломила меня Эмма". Её глаза странно блестели, тая тёмное предвкушение. "Я предупреждала, что не стоит закреплять ритуал. Ты не послушалась, а я не могу допустить возникновения полноценного триумвирата под моим носом". Глас, мерзость, которая не должна существовать под луной. Да она безумна, одержима своей странной идеей, и она ни перед чем не остановится, чтобы её воплотить. Знаешь, что это? Она сдёрнула ткани, оголяя на подносе ножи, вату, бинты и шприцы с лекарством внутри. Нет, она должна, с трудом выдавила из себя слова, рот словно засыпало песком. Эмма, не поднимаясь, потянулась за крайним ножом. Изогнутое лезвие, ручка из светлого материала, всё это почудилось знакомым, но только на миг. Потом ощущение пропало. Это то, что освободит тебя от противоестественной связи с ними. Женщина кивнула головой в сторону моих витязей. Один из сообщников магички хриплогоготнул, а меня бросило в холод от понимания, что она собралась делать. Черново держала нож задействованный в ритуале создания гласа. Чтобы разрушить наш магический союз преждевременно, достаточно рассечь им татуировки парней. Вы не только мак воздуха, но ещё и ментала. Второе озарение пришло позже, вытекая из первого. Главный злодей, на самом деле, злодейка. Да, умение управлять чужим разумом и памятью неожиданный подарочек судьбы. Ты тоже что-то получишь, когда перестанешь быть гласом. Этокий бонус за пережитое в компании животных. Знаешь, что из-за чего для ритуала выбирают чистокровных людей? Потому что магички, самые слабые или даже с выжженным даром, становятся после него слишком сильными. У меня голова разболелась, когда я попыталась сложить воедино разномасленные кусочки. И да фикс, что отношения глазов и рыцарей против естествены. История, которой Эмма меня пугала, ее неприязнь, отношения к Вервольфу следователю. Вы, Тамара Климова. Вспомнила имя погибшего при пожаре экс-гласа из Хабаровска. Женщина неестественно рассмеялась. Не угадала на тепло. Не мучайся, я расскажу сама. Злодеем ведь полагается исповедоваться, прежде чем они уничтожат добреньких героев. Точнее, это герои уничтожают злодеев. Но я не стала поправлять ему, приготовившись слушать. Может, хватит трепаться языком? Возмутился стоящий позади меня Вертигер. Пора начинать. Заглохни, Влад, ледяным тоном приказала магичка. Главные действующие лица нашей драмы ещё не готовы занять места. Обертин громко засопел за спиной, до боли стискивая в своём кулаке мою руку. Мой отец, как и вы, был из числа правдолюбцев, что поразительным образом совмещалось с натурой Лавеласа. Он увлёкся моей матерью, слабенькой магичкой воздуха. А когда она забеременела с Леняу, да только его законная жена узнала о второй семье и спустя годы оказалась на моём пороге. Она пришла просить за дочь, которая должна была стать гласом. Эта хитрая баба, слезливо умоляла меня спасти старшую сестру, посмевшую полюбить, не взирая на договор с магами. И я повелась, пожалела Тамару. Я ведь унаследовала не отцовский, а материнский дар, и не отличала ложь от правды. Эмма криво улыбнулась. Всего-то и попросили меня, чтобы продержаться полгода, а затем разорвать узы. Но разве маги не заподозрили подмену? Изумилась я. Мы были единакровными сестрами. В внешности пошли в отца, да и не видел ее совет хабаровска ни разу до дня ритуала. Наш папашка заключил договор незадолго до своей смерти и не успел представить дочь полуночникам. Чернуха помолчала и грустно продолжила. Моей выдержки хватило на 3 месяца, и не только потому, что мои рыцари, эти грязные обочеенные животные, узнали тайну. Я убедилась, что меня водят за нос. Тамара не собиралась замуж, она просто не хотела рисковать жизнью. Мало того, она присвоила мою личность и имя и уехала в другой город. Мне стало горько за обманутую женщину. Она имела право злиться, и отвращение к триумвиратам теперь понятное и объяснимо. Видимо, трудные помощники достались лжегласу. Жалость моя, однако, вскоре сменилась ужасом. Я отыскала Тамару сразу, как наказала её в рушу мать. С моим новым даром заманить его в чей дом сестрой моих бывших престатущих рыцарей оказалось до смешного просто. Ох, с каким наслаждением я открыла газ, э, мы хихикнула. Никому и ни за что нельзя спускать обиды. Никому. Правда, дорогой, Она резко обернулась к клетке, в которой Демид тщетно пытался подняться с бетонного пола. Крупный, внушающий уважительный трепет мужчина сейчас напоминал привысившего норму алкоголика с заплетающимися конечностями. Решив начать жизнь с чистого листа, я выбрала умного и сильного полуночника, не подозревая, что его сердце принадлежит усопшей. Как же ты меня разочаровал, дорогой. Откровенное пренебрежение вынудило меня причинить тебе ответную боль, и я заключила договор с моим врагом, мастером Даниилом, а затем еще один, но уже с врагами вампира. Магичка словно прорвала после стольких лет молчания, а до меня вдруг дошло, та, что убила единокровную сестру, а затем родственников будущего мужа, не пощадит и нас. Она откровенничает, потому что не собирается оставлять нас у живых. И не даром рыба во что-то трясет на полу. Памятью служливо напомнила рассказ Тимура. О невозможности допросить души мертвых охотников из-за некроманских знаков на полу. Эмма наловчилась не оставлять следов. И все же, не теряя надежды на спасение, я спросила: «Вы планируете почистить нам память?» Чернова расхохоталась. «Возможно только тебе, чтобы не доставляла беспокойства Владу». Ты говорил, что это опасно, забеспокоился мужчина. Что с гердой тебе трудно рассчитать степень воздействия, поэтому существует риск, что она превратится в варёный овощ. О да, на гласах фейри моя магия действует своеобразно. Хотела удалить из памяти подслушанный разговор, а удалила 8 недель. А всё почему? Медленно протянула Чернова и вдруг рявкнула: "Потому что кое-кто не выполняет приказы". Рыбова вздропнула. "Эмма, я объясняла десятки раз. Я проверила примерочные магией, Кто ж знал, что в одной из них находится глаз. А надо было все их обойти, всюду заглядывать, Майя, глазками увидеть, а не поисковым заклинанием. Некромантка замерла, как испуганный зверёк. Вертигер позади меня напрякся. Неужели они так сильно боятся Черновой? Знаешь, в чём ирония Герда? Спокойно, как будто только что не брызгал слюной на поддельников, поинтересовалась магичка. В чём? Всё это началось из-за тебя. Ты виновата во всех этих смертях, ты и только ты. И такая убежденность звучала в ее словах, что на миг я поверила и испугалась. Почему? Я хотела уйти от Дими до спокойно, забрав сына и получив моральную компенсацию за годы жизни с ним. Но ты подслушала наш разговор о подставных счетах, на которые я собиралась перевести деньги Клаана в ночь ухода. Поспешное желание почистить память о нескольких минутах твоей жизни стало той пылинкой, которая завалила карточный домик. Женщина зло причислила мои провинности. Забыв, что должна держаться подальше от своих рыцарей, ты полезла туда, куда настоятельно просили не соваться. Своей непокорностью довела Артура до бешенства, и он стал делать ошибки. Вызвала муки совести у пасечник, и она решила покаяться в старых грешках контролёру. Эмма, где мой сын и племянник? пребил магичку напряжённый голос. Чернов совладал с отупляющим действием феериского дурмана и теперь твёрдо стоял на ногах. Они ведь не погибли в огне. Вертигр до сих пор не верил в чудо и ждал подтверждения из уст негодяйки, которая не устояла перед соблазном в очередной раз побольнее ударить супруга за пренебрежение. Откуда мне знать, дорогой? Пятнадцать лет назад я и сама за его мусолела, когда не смогла приехать на семейный ужин с твоими родными. Солгала дважды. Не удержалась от разоблачения я. Эмма показала мне кулак и медленно подошла к клетке. Ну да, они не погибли в пожаре. Я проявила минутную слабость, попросив Артура завести мальчишек к демону на рога. Вздохнула магичка, а я невольно прикинула, что на тот момент она была беременной и оттого, вероятно, сентиментальной. Только не радуйся, милой, я исправлю свою ошибку и на этот раз ты уйдешь вместе с сыночком. Эмма, еще не поздно все прекратить. Обманутый муж вцепился в прутья. Я обещаю, что не трону ни тебя, а не твоих сообщников, если ты сейчас откроешь клетку. Ах, какое щедрое предложение, дорогой. Прости, не могу его принять. И она откровенно издевательски повернулась спиной к патриарху клана. Эмма, остановись. Хроди Иван. Женщина обернулась. А причём тут Иван? Немного погорьует о погибшем отце и успокоится. Я помогу ему перенести потерю, не переживай. Эмма, ты ведь не такая. А какая? Ты разве удосужился за 15 лет совместной жизни хоть немного узнать меня? Горько спросила блондинка. Нет! Зато помнишь, какие цветы любила твоя первая жена? Прости, я виноват, согласен. Можешь делать со мной что угодно, только отпусти Гордея. Умоляюще произнёс Вертигер, тот же поправился. Отпусти Руслана, Эмма. Закрой рот, Демит, уговоры не помогут. А будешь упорствовать, прикажу перекинуться и порвать обречённого сыночка, а затем его сожрать. Потрясение и ужас. Убежденна, сейчас испытывали даже сообщники менталистки. Для человека, теоретически допускающего подобное, нет ничего святого. Не смея, Эмма, Чернов четно бился о металлическую преграду, зачарованная магией, она не поддавалась. И тогда вожак обернулся, то ли от отчаяния, то ли в надежде, что и постастиг гро сделает его сильнее. Наблюдая за обеснюющимся супругом, магичка взяла со стола ритуальный нож и бездумно поигрывала им. Пора заняться татуировкой рыцарей, сухо напомнил Влад. Куда от спешишь? Да, я сообщил Саризе, что через 3 часа передам ей герду. С момента разговора прошёл час 20, время поджимает Эмма. Значит, отда до Саризе. Одновременно я испытала облегчение и досаду. Приставание оборотня-поклонника я боялась, однако узнать, что его ухаживание всего лишь игра на публику, почему-то было обидно. Поспешил, кого-то работой завалил. По правилам следует перечеркнуть черешок каждого листочка, а затем только весь рисунок. Кровищины течет и дергаться будут. Надеюсь, ваты хватит очищать спины и не придется выводить из подвала. Не хотелось бы пересечься с Иваном или случайным свидетелем. Монстр в женском обличье деловито рассуждал об уродовании двух мужчин, как о чем-то обыкновенном и незначительном. А я, я не знаю, откуда взялось самообладание, чтобы не закричать, не завыть, не загласить о ужасе. Да, я хотела бы избавиться от ус триумвирата, особенно сейчас, полюбив Руслана, но не таким образом, не такой болью для ребят. Первая попытка вырвать руку из лап оборотня, пообещавшего доставить меня в ситки, закончилась быстро и предсказуемо. Влад скрутил не церемонясь. Не дури, ты ничего не можешь поделать, смирись. смириться и спокойно смотреть, как будут терзать моих друзей? Нет. Нож один, а рыцари двое, опечалилась магичка. Долго возиться, сделав вид, что от ужаса подгибаются коленки, повисла на вертигре, тем самым заставив его ослабить хватку. А если рыцарей того, Влад провёл пальцем по горлу. Сразу убрать, не оставляя намелosti огня. Тигр в клетке гневно захрипел, а я окончательно осознала, что жалости к мерзавцу ни за что не испытаю. "Можно и того, только заплатит ли Фейри за дохлого гласа?" скептически поинтересовался Эмма. "Есть вероятность, что девчонка не принесёт шок от смерти обоих рыцарей. Если бы промежут к между ними составил хотя бы пару дней, а так? Нет, деньги обещали только за живую. А если Влад не договорил?" Из-за всех сил я врезала ему в пах кулаком. И мужчина завизжал с виньёй и на бойне, оттолкнув меня, осягнулся, прикрывая пострадавшее место, а я, ударив противника по ушам ладонями, схватила со стола один из ножей и бросилась к прикованным парням. Не знаю, сумела бы я за пару секунд что-то сделать с замком наручников, проверить не удалось. Забыла о втором вертигре, скромно притаившемся у двери, и вспомнила только, когда он повалил меня на пол. Едва не поколечила змея, Прошепел Влад и мстительно предложил: «А если уничтожить татуировки, не рыцари, а глаза?» После удара об бетонную плиту я соображала туго, болело все тело. Чудо, что вообще обошлось без переломов после столкновения с танкообразным обратнем. Поэтому ответ черновой как-то я не восприняла всерьез. А ведь это решение проблемы. Так мы точно сэкономим время. Безымянный тигр бесцеремонно поднял меня с пола, не забыв прихватить нож. Куда девчонку? Эмма скользнула взглядом по подвалу. Было ещё два свободных столба. Стол, да, тот же самый пол. Усаживай на стол лицом к спинке, наконец решила магичка, и свижи ей изпереди руки. Теперь мне стало страшно, немного. За близких, любимых людей переживаешь больше, нежели за себя. Ведь до последнего надеешься, что плохое пройдёт стороной, поэтому все события воспринимались словно сквозь мутную призму неверия. Это происходит не со мной, не со мной. Когда Обратень тычком отправил меня на стул, зазвенели цепи. Эмма, я не буду сопротивляться. Не трогай её, утратившим краски голосом попросил Руслан. Я тоже, отозвался Лазарус. Не прикасайся к ней, Эмма. Магичка с минуты заинтригованно смотрела на пленников. Я тоже не сводила с парней глаз. Благо оказалась к ним лицом. Клянусь ночью, сейчас заплачу от умиления. Какое благородство и единодушие защитники маленького гласа. Герда, я тебе завидую. Эмма издевательски поясничи ей сказала правду. Острая, как бритва зависть и чёрная, как сажа злость заполнили её душу за долю секунды. Не представляю, что сделали ей те, кто после ритуала должен был сдувать с неё пылинки. Возможно, что-то пошло не так и триумвират получился бракованным. Узнавать, из-за чего Эмма возненавидела всех глазов и рыцери скопа, мне не хотелось. Стало страшно. Такой силы ненависть, одержимость не вырастают на пустом месте. Я смотрела на бледных, сосредоточенных парней и ясно понимала, что все это время была в надежных руках, заботливых и добрых. Не трогай ее, Эмма! Вновь попросил мой вертiger. Нет! Смешок за спиной и звон металла метал. Затем я услышала звук разрезаемой материи. Черновый не церемонился своим чернильно-черным топом. Зачем мне лишняя возня, когда есть более удобное решение проблемы? Я ощутила, как ожила татуировка, трепеща листочками, рисунок заволновался, заскользил по коже, ища укрытие, укрытие, которого ему не найти. Глубоко дыша, приказала себе стиснуть зубы, но не доставить удовольствия негодяйке своими воплями. Боль пришла неожиданно, обжигая до слез, и я не сдержала обещания. Эма! В один голос закричали прикованные и яростно дергая цепи. Не трогай ее! Почувствовали на своей шкуре? хихикнула магичка. Ощущения небось двойные ее боли, ваше отчаяние, что не уберегли, два сильных полуночника не уберегли одну маленькую девчонку. Второй надрез, мой крик и рычание моих бессильных защитников. И снова все повторилось, и снова, и снова, и снова. Я не раз резала пальцы, готовя салат, но та боль была смехотворной. Это же проникало в каждую клеточку тела, выворачивало наизнанку, лишая разума. Я мечтала потерять сознание и больше не чувствовать её, но желание не спешило исполняться. Что вы творите? Вдруг всполошилась моя истезательница, подняв голову сквозь пелену слёз, поискала причину её испуга. Пользуясь длиной цепей, пленники, закинув руки назад, обхватили железобетонный опор, словно намереваясь их вырвать. Футболки не скрывали вздувшиеся бугры мышц. Похоже, позорные столбы плохо заколдованы, расрыдцы на грани переходявую форму. Это значит, что всё у них может получиться. От неописуемого напряжения на лицах мужчин проступили чёрные вены, и в скорре по потолку побежала едва те трещина. Белая крошева посыпалась сверху на некромантку. Влад Сделай что-нибудь, не скрывая страха, закричала Чернова. Эти колонны опорные. Вертигер, не колеблясь ни мгновения, бросился к пленникам. Лишь когда он оказался рядом с вампиром, я заметила в его руках нож. Нет, мой крик совпал с первым ударом, и, может, поэтому рука убийцы, дрогнув, сразу не попала в сердце. Лазарус, вытянув шею, попытался вцепиться удлинёнными клыками в лицо оборотня-предателя, но тот, легко увернувшись, всё-таки нанёс меткий удар. Судорога пробежала по телу Балконского. В предсмертном всплеске силы он оторвал от столба удерживающую правую руку цепь, и она резко ударила Влада по голове. Он упал на колени, рыча от боли. Вампир же, обвиснув в беспомощности на своей привязи, старел на глазах, сиреал сыхался, превращаясь в мумию. Еще несколько минут и от моего рыцаря останется кучка пепла. Я поняла, что это конец, что никакого чуда, на которое подспудно уповала, не будет. Эмма, увидев, что её подельник заколол вампира, вернулась к прерванному занятию, боковым зрением заметив, что она наклоняется, ударила назад головой прямо в лицо гадине. Её рука дёрнулась, и нож прочертил на моей спине кровавую дугу. Но я это отметила отстранённо, почти не почувствовав боли. Мой нос, мой нос, идиотка. Пока Чернова визжала, я, вскочив со стула и схватившись связанными руками за его спинку, врезала мучительнице по хребту. Один раз, второй, наверное, и сейчас я походила на аберсиркера. Боль отступила, в висках стучала кровь, переполненная яростью. Они убили Лазаруса, она убила Лазаруса. Уберите яя от меня, уберите! Виск покалеченный Эм мы вывел из оцепенения обратней, и Влад в миг, оказавшись рядом, легко оторвал меня от магически. Черного, размазывая кровь по лицу, поливало всех последними словами. Ее вопли перекрывали остальные звуки, пока не раздался грозный треск, который в раз заткнул всем рты. Как ветхозаветный Самсон, позабытый врагами Булатов, продолжил сам расшатывать столб и не безуспешно. Несколько кусков бетона откололись, обнажая ребра потолка, прорезывая прутья арматуры. Убейте его! Приказ менталистке кинулись выполнять оба вертигра. Но они добежали до русла на нескольких метров, раздались звуки выстрелов, и пули, пробив в телах мужчин дыры в кулак, отшвырнули их назад. Всем не двигаться, приказ контроля! Распоряжение звонко прокатилось по подвалу. Помещение заполнялось какими-то людьми в темно-серой форме. Мое измученное сознание вычленяло среди них знакомые фигуры: Тимура Ладова и его босса Хейминга. Боже, что им стоило появиться чуть раньше? Как же мне стало горько от понимания, что они опоздали всего на несколько минут. Увидев, что люди шмари-кашмари освобождают от такого булатова, устремилась к моему рыцарю, бывшему рыцарю, мертвому. Прежде чем он превратился в прах, я должна прикоснуться к нему в последний раз. Герда, окликнули сзади не смела. Отвали, рыкнула на друга детства, не оборачиваясь. Ладов решительно пригродил путь. Дай хоть руки развяжу. Семур глядел на меня печальными глазами. Прости, что опоздали. Нам пришлось пробиваться через испуганных от исчезновения им вожака оборотней, а потом подбирать код к двери, ведущей в подвал. И если бы не помощь Ивана, вы опоздали. А остальное мне не интересно. Душа корчилась от горя, а чужие извинения интересовали мало. Гердом мы тщательно готовили операцию, пристально следя за всеми подозреваемыми. Но всего не учтешь. Подожди. Как вы подозревали, на что способна Эмма? Я задохнулась от гнева, но решили убедиться, поймав её на нас как на живца. Ну вы и скоты. Оттолкнув оправдывающегося Тимура, преодолела последние метры и упала на колени перед превратившимся в тёмно-коричневую мумию телом Лазаруса. Нож остался торчать в сохшейся грудной клетке. Выдернув его, коснулась образовавшегося отверстия, почка и футболку вампира своей кровью. Вспомнилось, как ещё несколько часов назад он кривился, переодеваясь в чёрное для нашей вылазки в сад Черногова. Этим вечером Балконский признался, почему не любит. Не любит мрачные цвета, отдавая предпочтение ярким, лёгким оттенкам. Вампирша, обратившая его, госпожа Талантов, заставляла своих рабов носить одежду лишь двух цветов: цветов крови и ночи. Герда, любимая, родная, Руслана, опустившись рядом со мной на колени, осторожно обнял за плечи. "Нам наду ходить. Здание может обрушиться". Моё сердце замерло, а затем забилось как сумасшедшее. "Подожди, смотри. Уже специально измазала кровью одну из ран в груди вампира. Да чего пришлось предварительно коснуться своей изрезанной спины". Я с трудом верила своим глазам. Кровь питалась. "Это ведь не спроста". Полоснув ножом по руке, приложила её к телу Балконского. Спустя пару секунд рядом оказалась ещё одна кровоточащая ладонь. Без лишних разговоров Вертигер последовал моему примеру. Не представляешь, что из этого выйдет. Не позволяла себе напрасно надеяться. Все мысли в голове свелись к одному: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста". Что вы делаете, Герда? Вопрос контролёра я проигнорировала, готовая вцепиться в востанки Блондина, если его вдруг решат отнять. Позвольте попрощаться с моим витязем. Пора уходить, твёрдо с нажимом заявил Хеминг. Маги хоть и латают потолок, но риск обвала остаётся. Нам нужно ещё пару минут. Нет, Герда, судья и палач в одном лице не договорил. Ярко-синяя хлынула из-под наших рук, ослепляя, вызывая крики удивления. Свет не обжигал, ласково окутал нас с Русланом. Ещё до того, как свечение пропало, ощутила, как поднялась и опустилась грудная клетка под моей ладошкой. Потрясенный шепот столпившихся позади людей, вздох облегчения, вырывавшийся у Булатова, и удивленные, испуганные серые глаза вновь молодого, а главное живого вампира Лазарус. Только и сумела прошептать я. В момент совершения удивительного чуда, наконец-то исполнилось мое горячее желание. Я упал в обморок.